Глава 41 Матреса Шарлотта обняла дочь холодно. Она устала. Камила всю дорогу ныла и жаловалась на судьбу. Благо граф Лихтерн ехал верхом и не мог слышать ее сетований. Вряд ли ему бы понравилось, что невеста завидует сестре и все еще мечтает найти более выгодную партию. Вильям сделал предложение руки и сердца Камиле. Через несколько дней после свадьбы Ларейны теперь он породнится еще с герцогиней Марлей, а это уже не только почетно, но и придает значимости и веса в глазах окружающих. Покои зятя и дочери поразили роскошью и богатством убранства. Герцог Марлей ни в чем себе не отказывает. Ларейна очень удачно вышла замуж. Старшая дочь родит Роберту наследников и можно будет часто навещать внуков. А там, глядишь, при дворе найдется подходящий муж для вдовы в расцвете лет». После короткого приветствия и обмена любезностями графиню Ардо с дочерью проводили в женскую часть дворца. Там им выделили довольно скромные комнаты. Бонифатца поместили в мужской части, а Лихтерн решил остановиться в гостинице недалеко от дворца. «Почему мы не можем жить в покое герцога?» Камилла недовольно плюхнулась на широкий диван. «С его стороны, это неуважение к нам. Он не обязан селить нас в своих апартаментах, и есть придворные правила». «Да ему просто плевать на тебя и на меня!» – вспылила Камилла. «Где ты набралась таких выражений?» – возмутилась Шарлотта. «Ругаешься, как дворник? Держи себя в руках!» Я не желаю жить в этих убогих комнатенках. Скажи Лорейне, пусть переселит нас к себе, немедленно. Она твоя дочь и должна почитать тебя. Прекрати немедленно, цыкнула матресса Ардо. Скажи спасибо, что я вообще взяла тебя с собой. Бонифацу надо подобрать хорошую должность при дворе. Мне не до твоих капризов. Вы меня совсем не любите, шмыгнула носом Камила. Только и разговоров, что об и о Лорейне. А я? Как же я? Вам до меня совсем нет дела. Лорд Роберт пообещал пристроить и тебя. Станешь фрейлиной. Лучше бы я стала герцогиней, вздохнула Камилла. Порадуйся, что выходишь замуж за Вильяма. Он красавец, семья состоятельная, знатная. Что тебе еще надо? Он не герцог. «Хватит!» – прервала дочь матресса Ардо. «Приведи себя в порядок с дороги и дай мне отдохнуть. От тебя у меня снова разыгралась мигрень». Вечером перед ужином семейство Ардо представили императору. Как бы, между прочим, никакой торжественности по-домашнему. Не на такой прием при дворе рассчитывала графиня Ардо император любезно поинтересовался здоровьем шарлотты вспомнил ее покойного мужа восхитился камилой похлопал по плечу бонифаца поздравил лихтерна с удачным выбором очаровательной невесты и пошел дальше все больше ничего шарлотта перевела вопросительный взгляд на роберта вы представлены императору кивнул он Завтра ваш сын может приступать к службе. Его определили в дорожный департамент, на должность помощника архивариуса в инженерный корпус. «Помощника?» – переспросила Матреса Ардо. «Архивариуса? О чем вы говорите, милорд?» Он только что окончил академию. Как мне известно, звезд с неба не хватал. Усердием в учебе не отличался, магия у него слабая. Учась в университете, он ее не развивал. Вашему сыну пора браться за ум. Помощник архивариуса – отличная должность для начала карьеры. Проявит себя и будет получать повышение каждый год. Главное – старание и рвение в работе. Но…» Шарлотта поняла, что ее бессовестно обманули. Она с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать на Марлея, «Но вы обещали! Что это за должность? Помощник какого-то архивариуса. Мой мальчик достоин лучшего!» Она обняла сына за плечи. «Но что же вы рассчитывали, дорогая графиня?» — Выгнул бровь моралей. «Что ваш сын получит должность министра?» «Нет, но он не может каждый день ходить на службу. У него слабое здоровье. Я рассчитывала на должность, где...» Матреса Ардо подбирала слова. «Я понял. Где ничего не надо делать, но хорошо платят. Простите, но подобные должности император ликвидировал три года назад. Он категорически против того, чтобы чиновники получали деньги ни за что. Если у Бонифаца слабое здоровье, ему лучше не служить». За все время разговора Бонифац молчал и только хлопал глазами. Сейчас матрессе Шарлотте хотелось дать сыну под затыльник. Хоть бы что умное произнес. Милорд, я готов служить, но за достойную плату». Или «Граф Ардо не может позволить себе служить на такой низкой должности». Так нет. Этот балбес молчит, словно в рот воды набрал. Где достоинство? Где гордость? «Эх, наследничек!» Марлей взял Ларину под руку, и они удалились. И что теперь делать? Бонифац не привык каждый день посещать даже учебу в университете. А тут он будет сидеть, как привязанный к стулу, и глотать пыль в темном кабинете. Испортит глаза, да и легкие у него слабые. Бедный мальчик. «Матушка, я не пойду на службу», — заявил Бонифац. «Это не служба, это каторга». «Вы сказали, Марлей найдет мне хорошую должность. А это что? Он смеется над нами!» «Не знаю, мой мальчик», – вздохнула Шарлотта. «Думаю, он не понимает, что нам требуется. Я еще раз поговорю с зятем. Подобную должность ты мог получить и без его протекции». Это была неправда. Шарлотта отлично знала. Без помощи Морлея ее сына не пустили бы и на порог департамента. Со своим посредственным дипломом Бонифац в лучшем случае мог рассчитывать на должность заштатного чиновника средней руки в глухой провинции. И то еще большой вопрос, взяли бы его туда или нет. Магические данные у него посредственные, без них хорошей должности не получить. Учился юноша из-под палки. Несколько раз его едва не отчислили. «Подожди меня в буфете», — велела она сыну. «Выпей шампанского, не волнуйся, будет тебе должность при дворе». Шарлотта вздохнула и решительно направилась к зятю. Лорейна, оставь нас», — приказала она дочери. Таня пошевелилась. «Ты слышала? Мне надо поговорить с твоим мужем». «Я выполняю просьбы только моего супруга», — улыбнулась Лорейна. «Просьбы? Я не прошу, я приказываю», — угрожающе произнесла Шарлотта. «Моя жена останется со мной. Что вы хотели сказать мне?» — любезно поинтересовался Марлей. «Вы обещали моему сыну хорошее место. Оно ему предоставлено. Это насмешка. Отнюдь». Графардо никогда не снизойдет до подобной службы. «Если вашего сына не устраивает должность, он может искать другую самостоятельно», сказал, как отрезал лорд Роберт. «Мне ему предложить больше нечего, и продолжать разговор на эту тему я не намерен. Или завтра Бонифац приступает к своим обязанностям, или это место займет другой. Поверьте, оно пустовать не будет». Матрас задохнулась от нахлынувшего возмущения. «Да как он смеет!» «Теперь о Камилле», — продолжил Марлей, резким жестом руки предупредив желание Шарлотты высказать все, что она думает о зяте. «Через пару недель она может стать фрейлиной младшей дочери императора. Не захочет — не надо. Я расплатился с вашими кредиторами и потратил на это немало». Я выполнил все ваши условия. Исполнять ваши капризы я не обещал». «Я не позволю!» – начала Шарлотта. «Графиня, вы забываетесь!» – тихо произнес лорд Роберт. «Вы долго испытывали мое терпение. Ему пришел конец. Я слушал вас только потому, что вы мать Лоррейны». В его глазах сверкнул гнев. Шарлотта поняла, что перегнула палку и испугалась. «Кто она? И кто могущественный герцог Морлей?» «Простите, милорд», — присела она в низком реверансе. «Прошу вас, простите. Я повела себя недопустимо. Мы, я, я и мои дети бесконечно благодарны вам за вашу заботу», — залепетала Шарлотта. «Я не хотела оскорбить вас. Я очень люблю моих детей». «Всех, особенно Лоррейну. Я так переживаю за них, что позволила себе дерзость. Еще раз прошу простить меня». «Рад, что мы поняли друг друга», — произнес Марлей ледяным тоном. Он подал руку Лорейне и улыбнулся ей. «Дорогая, я хочу угостить вас черносливом в шоколаде. Модное лакомство. Цветочная пыльца придает изысканности. Вам понравится?» Разговор с Шарлоттой он закончил. И даже не смотрел в сторону тещи. «Благодарю», – расплылась в глупой счастливой улыбке Ларейна. «Вы так заботливы». Камилла права. Ларейне несказанно повезло. Кто бы мог подумать, что выбор этого заносчивого сноба падет на старшую дочь Шарлотты. Камилла была бы более благодарной дочерью, Она бы не позволила мужу так разговаривать с ее матерью. А эта заносчивая девчонка собирается есть сладости. Ей горя мало, что ее матушку так унизили. Шарлотта понимала, что Марлей легко может сделать так, что ни ее, ни Камилу, ни бонифаца не примут ни в одном приличном доме. Лорда Роберта лучше не злить. В гневе он ужасен. Отправил на каторгу родного дядю. Бедняга там и умер. Марлей страшный человек. Шарлотта поежилась. «Матушка, лорд Роберт найдет для меня место получше?» От вопроса сына Шарлотта едва не подскочила на месте. «Нет, ты завтра же приступаешь к службе». «Весь день торчать в душной конторе? Но... Никаких «но» не зли лорда Роберта» или поступаешь на должность помощника архивариуса, или ищи сам, где добыть денег. Можешь удачно жениться – женись. Я больше не намерена водить тебя за руку. Ты вырос, Бонифац. Пора становиться взрослым». Шарлотта смерила сына строгим взглядом. «Увы, на взрослого мужчину он похож мало. Бесшабашный юнец, который думает только о попойках с друзьями и доступных женщинах. Получится ли из него достойный продолжатель древнего и гордого рода Ардо? Графине Шарлотте остается только надеяться на это.